Глава 12. Я просто хотела посмотреть, начинаю оправдываться, когда понимает, что здесь никто не рад этому порыву девушки. Меня так вообще раздирает от злости, но самое облегчающее, если честно, то, что Стас отодвинул меня за свою спину и вышел вперёд. Кто вам давал право подходить к коляске? Я никто. Вздрает эта девушка, а я поправляю специальную ширму, которую, как и думала, что правильно подняла, словно чувствовала нечто подобное. Ваша задача продавать этот шерпатрёп да побольше. Стас всё громче начинает на неё давить, и к нам подходит скорее всего администратор. Начинаются какие-то разборки на ровном тоне, будто они говорят интеллигентно о погоде. В итоге просыпается котей и начинает плакать. Стас, давай уйдём, трогая его за плечо. Она оборачивается и смотрит на меня. Мне срочно нужно её покормить и успокоить, может, поменять памперс. Мне нет дела до этой показательной ерунды. Мы вам предлагаем скидку, и надеюсь, конфликт будет исчерпан. В последней надежде спрашивает администратор, и мы уходим, оставив контакты того самого Кости. А Стас обещает, что это не конец. Разве не нужно отдать украшение им? Спрашиваю в машине уже. Нет, Костя с ними на связи уже. Сейчас оплатят. И не мог бы поднять такую штуку между нами. Мне покормить нужно дочку. Здесь такой нет. Корми, я не мешаю. Стас, говорю с нажимом, я кормлю ребенка грудью, а не смесью. Он продолжает смотреть на меня в зеркало с видом, что его это мало касается или заботит. Может, из машины хотя бы вылезешь. И не нужно тут фразы типа, что я там не видел. Он почти закатывает глаза, но соглашается и вылезает. Быстро справляюсь с задачей. Малышка активно насыщается молоком, но спать, кажется, не планирует совсем. В это время она любит играть как минимум пару часов. Стучу в стекло Багрову, и тот сразу же садится, а я только замечаю, что он был без пальто. Ну что, не успевает закончить предложение, как мой желудок напоминает о себе громким таким урчанием. Отвези нас, пожалуйста, домой. Котя не спит, а я, как ты заметил, хочу есть, потому что так и не пообедала. Он деловито смотрит на часы и трогается с места. Поедем пообедаем в ресторане. Я тоже без обеда был. Стас, Алиса, мы едем в ресторан. Не оставляет попытки отговорить его от принятого решения. Сдаюсь тут же, ведь и так капризов показывало много, все равно не избежать подобных выходов. Сели за столик в углу. Куда? Будет минимальный обзор. Катя дала погремушки и принялась за меню, чувствуя ужасную неловкость. Мне не всё можно кушать и как выбрать из этих дурацких названий не понимаю. Рассматриваю ингредиенты, когда надо мной нависает официантка. Алиса, тебе помочь? спрашивает Стас, видимо, уже заказав для себя. Просто скажите, обращаясь к девушке. Могу я просто сказать, что хочу, а вы мне ответите, есть ли такое или подобное блюдо у вас? Конечно, слушаю. Мне лёгкий куриный суп и пасту с овощами на без всяких специй. приготовим. Что будете пить? Свежевыжатый яблочный сок, пожалуйста. Закрываю меню и отдаю его девушке. Поворачиваюсь к Стасу, оказываюсь под его пристальным взглядом. Что? Не выдерживаю и задаю вопрос. Ничего, не знал, что у тебя такое питание. Особое. Вытаскивает телефон из кармана пиджака и кладёт его рядом. Обычное, немного ограниченное. Не переживай, твою невесту это тоже ждёт. Проговариваю и ощущаю горечь во рту. До чего мы докатились? Моргаю быстро, не в силах поверить, что это происходит с нами. Пора бы запомнить, что мы далеки с ним, но не могу, не получается, особенно когда рядом с нами лежит наша дочь. Катя начинает активно греметь и пищать на рыбку по гремушку с мягкими плавниками, и я улыбаюсь. Люблю, когда она окружив себя какими-то своими мыслями, играет и начинает заливисто хихикать, крича громко, как ей вздумается. Стараюсь в эти моменты максимально не мешать, чтобы она не отвлекалась на меня. Вот и сейчас сдерживаю смех и своё умиление, лишь смотря в сторону коляски, где она лежит. На очередной её всплеск я уже открыто улыбаюсь, готовая смеяться, но тут глаза ловит лицо Стаса, который делает вид, что читает в телефоне что-то важное, а по факту улыбается. Скупо немного, но улыбается. Видел бы ты её дурачок. Только решая взять Катю к нам за стол, как его телефон начинает звонить, и он, подняв трубку, говорит то, что выбивает меня из этой реальности. Да, Женя, привет.